Двенадцать. Первым явление призрака заметил Локвуд. Зрение у него лучше, чем у меня. «Вон там!» — выдохнул он. «Видишь вторую сваю по ту сторону?» Я прищурилась, стараясь увидеть явление сквозь ночную мглу и речной туман. Если бы я смотрела прямо на сваю, куда указывал Локвуд, я не увидела бы ничего. Но глядя на середину реки, я боковым зрением уловила белесое пятно, повисшее в воздухе возле той сваи. Облачко было едва заметным и размытым. Оно напоминало мутное пятнышко, которое появляется на стеклах очков, если прикоснуться к ним пальцем. «Вижу», — сказала я. «Мне кажется, что это тень». «Согласен, похоже», — задумчиво ответил Локвуд. «Странно, однако. Мы прямо возле Темзы. Здесь только проточной воды. Проблема, которая сама по себе является великой тайной, включает в себя бесчисленное множество более мелких загадок и странностей». Одна из ранее всего замеченных и неоспоримых особенностей проблемы состоит в том, что гости любого типа Инорова ненавидят проточную воду. Они не терпят ее присутствия, причем в любых количествах, и никогда не могут пересечь поток текущей воды. Это известно любому агенту, и ни один из них остался жив благодаря именно проточной воде. Вот и наш Джордж уверяет, что однажды он спасся от агрессивного спектра, включив садовый шланг, так и поливал себя из него до самого утра. Именно поэтому крупные магазины в центре Лондона окружены канавками с проточной водой, а большинство товаров доставляется в город и увозится из него речными судами. Тем заплескалась в каких-то шести метрах от нас. Однако вот оно, призрачное мерцающее облачко. «Действительно странно». «Отлив», — сказала я. «Вода отошла, источник высох». «Очень может быть», — присвистнул Локвуд. «Этого я, честно сказать, не учел». «Зато фло учла», — винтила я. «Она обманула нас, завела в ловушку!» «Вовсе нет!» – раздался громкий голос прямо у меня над ухом. От неожиданности я подпрыгнула, столкнулась с Локвадом, а развернувшись, едва не уперлась своей рапирой Фло Боунс. Она опустила шторки своего фонаря, и теперь ее лицо в темноте казалось бледным пятном, висящим прямо в воздухе. Грязная голова, не прикрепленная к телу. «Ловушка!» – прошипела она. «Это скорее по вашей части ставить ловушки!» А так мы все втроем, как договорились, спокойно копаемся в грязи. Какие проблемы? Или ты испугалась, агент? Кого? Одной жалкой тени? Ты видишь только одну тень? Фло презрительно скривила губы и фыркнула. Прелестно! Ты действительно большой мастер. Там две тени, курица слепая. Большая тень, а рядом с ней еще одна, совсем маленькая. Нет, не вижу. — ответила я щурясь в темноту. — Тебе показалось? — Нет, она права, — возразил Локвуд. Он стоял, приложив ладонь козырьком к глазам и напряженно всматривался в сторону сваи. — Действительно есть вторая тень, очень бледная и совершенно бесформенная, как облачко. А большая тень — это женщина, на ней шляпа или шаль, юбка с кринолином. Мода времен королевы Виктории, а может быть, короля Эдуарда. Да — Да-да, это старый призрак, старый, — сказала Флоу Боунс. «Полагаю, это мать, которая бросилась в Тензу вместе с своим ребенком. Суицид и убийство сразу, еще одна старинная трагедия. Их кости должны быть под остатками этой пристани, как я полагаю». «А ты, значит, ничего не видишь?» – обратилась она ко мне. «Так-так». «Зрение не самая сильная моя сторона», – сухо ответила я. «Вот как? Жаль». Флора в ком приблизила ко мне свою голову. «Ну ладно, хватит болтать. Я хочу, чтобы вы мне помогли». «Сделаем так. Мы все подбираемся к свае. Тихо, медленно, без резких движений, чтобы тень ничего не заподозрило. Затем все просто. Вы наблюдаете за тенью, если что, отгоняете ее, а я пороюсь под сваи с помощью моего верного болотного ножа». Фло откинула полу своей мерзкой куртки, и я увидела прикрепленное к ее веревочному поясу оружие. Короткий, неприятно изогнутый нож со странным раздвоенным кончиком. Нож был похож на гигантскую открывалку для банок или те деревянные вилочки, которые вам подают вместе с формочкой заливной рыбы. «Прикрывайте меня сзади!» — сказала она. «Это все, что от вас требуется. То, что я ищу, должно быть зарыто неглубоко. Много времени не займет». «Значит, мы должны охранять тебя, пока ты будешь выкапывать косточки мертвого младенца?» С отвращением поморщилась я. «Косточки, которые потом надеешься продать на черном рынке?» «Примерно так, да», — кивнула Фло. «Это исключено! Локвуд!» Он схватил меня за руку, сжал ее. «Послушай, Люси, Фло поступает разумно. Я бы сказал мудро. У нее есть информация. Чтобы получить ее, мы должны помочь Фло. Все очень просто». Он снова сжал мне руку. По грязному лицу Фло расплылась довольная глупая улыбка. Ах, Локвуд!» «Одно из самых больших твоих достоинств – то, что ты всегда умел сладко говорить. Не то, что это твоя унылая кобыла. Ну так вперед и с песней!» Без лишних слов мы с Локвудом проверили свои рабочие пояса, взяли рапиры на изготовку. Обычно тени ведут себя очень пассивно и ни на что не реагируют. Они полностью поглощены тем, что заново переживают события своего прошлого, погружены в воспоминания и не обращают внимания на живых. Им до них просто нет дела. Однако из этого правила бывают исключения, и, очевидно, у Фло были причины, чтобы привести нас с Локвудом сюда. Медленно переступая по смешанной с грязью гальки, мы приблизились к высокой черной свае. Высоко над нами в ночном небе парил призрак, белесое дымное облачко, сквозь которое просвечивали ночные звезды. «Почему тень висит там?» – прошептала я. Фло ушла немного вперед, беспечно напивая что-то себе под нос. «Это уровень прежнего настила пристани», – пояснил Локвуд. Именно там она стояла перед тем, как прыгнуть в воду. Слышишь что-нибудь? Трудно сказать. Может быть, не громкое женское пение, а может, это просто ветер. А что у тебя? Никакого посмертного свечения. Впрочем, так и должно быть, если они умерли в проточной воде. Но кое-что я чувствую. Локвуд глубоко вдохнул, чтобы успокоить себя. Мне кажется, на меня что-то давит. На тебя нет? Столько горя, тоски наваливается. Да, я это тоже ощущаю. Очень мощный милиист для обычной тени. Погоди, резко приостановился Локвуд. Тень двинулась с места. Ты заметила, Люси? Мне показалось, что я точно видел, как она дрогнула. Нет, я ничего не заметила. Эй, лучше посмотри на фло! Где ее чувство собственного достоинства? Девушка-старьевщица уже добралась до основания сваи, поставила фонарь, присела на корточки, широко расставив ноги, и принялась вычерпывать пригоршни грязи, помогая себе длинным кривым ножом. Локот слегка отодвинул меня назад, а сам стал прямо за спиной Фло, внимательно следя за повисшей над нами тенью. Здесь, рядом со сваей, Милей стал еще сильнее. Меня охватила жуткая меланхолия. Плечи поникли, начали подгибаться колени, сердце налилось свинцовой тяжестью, на глаза навернулись слезы, появилось ощущение безнадежности и тоски. Я решительно стряхнула все эти фальшивые эмоции, а чтобы помочь себе в этом, вытащила из кармана жевательную резинку и деловито принялась ее жевать. Когда-то воспринятые мной ощущения были реальными чувствами реального человека. Теперь же они превратились просто в эхо. В бессмысленное эхо, которое тратит свою силу на любого, кто оказался рядом с ним. Впрочем, на Фло Боунс эхо заметного влияния не оказывало. Старьевщица продолжала яростно копать, то и дело отбрасывая в сторону большие комки ила. Время от времени Фло останавливалась, чтобы рассмотреть какую-то дрянь, прежде чем отшвырнуть ее. Внутренним слухом я уловила колебания воздуха. Звук, похожий на женское пение, сделался громче и приблизился. Висевшее над свая белое пятно стало ярче, словно в него добавилось вещества. Локвот это тоже заметил. «Я уловил движение над нами, Фло!» Сейчас наша старьевщица стояла практически вниз головой в выкопанной ею яме. «Хорошо! Значит, как говорится, теплее!» Ответила она, не поднимая головы. Воздух становился все плотнее. Речной ветерок пропал. Мое сердце сжималось от боли, стало тяжелым, как камень. Жвачка прилипла к зубам. Я слышала, как скребет в... или нож, следила за висящим над нами белым облаком. Даже сейчас оно по-прежнему казалось мне бесформенным, хотя теперь я видела маленькое белесое пятнышко рядом с ним. Крошечный призрак младенца. Большое облако вздрогнуло. Я пристальнее всмотрелась в него. Локвот медленно отступил на шаг назад. «Становится теплее!» — вновь сказала Фло. «Я чувствую это!» «Тень движется, Фло!» «Мы наблюдаем признаки возбуждения!» «Теплее!» Раздался скрижащий звук. Воздух затрепетал. Я резко отпрянула назад, от неожиданности проглотив свою жвачку. Белое облако ринулось вниз вдоль свая, пикируя прямо на голову Фло. Локвот рванулся вперед, преграждая путь призраку своей рапирой. Облако подпрыгнуло вверх, уклоняясь от посеребренного лезвия. У меня возникло ощущение, что в воздухе заметнулся широкий подол юбки и прядь, похожих на струйку дыма волос. Призрак молча перекувыркнулся в воздухе и завис почти над самой землей, всего в паре метров от меня. Переживаемая ярость придала явлению четкую форму. Теперь я отчетливо видела перед собой высокую худую женщину в старомодном платье с тугим лифом и широкой юбкой на кринолине. На голове женщины был светлый чепец, из-под которого выбивались длинные пряди темных волос, наполовину скрывавших ее лицо. На шее у нее висело жерелье, сплетенное из весенних цветов. Фигуру женщины окутывали дымящиеся языки потустороннего света. К ее юбке прильнул ребенок. Они держали друг друга за руки. Я отступила назад, пытаясь представить на месте этой женщины наше чучело Эсмеральду из фехтовального зала. В горле у меня пересохло. Теперь я поняла, что передо мной не тень, а холодная дева – призрак женщины, пережившей в прошлом невосполнимую утрату. Большинство холодных дев – пассивные меланхоличные призраки, которые даже не пытаются сопротивляться, когда кто-то добывает их источник. Но сегодня был особый случай. Холодная дева внезапно бросилась на меня. Я увидела ее лицо. Это была застывшая маска ужаса с широко раскрытыми темными глазами. Я взмахнула рапирой, но на мгновение оказалась почти схваченная раскинутыми костлявыми руками призрака. Защитный выпад, которому меня обучили еще в детстве, не подвел. Я сумела добить нападение. Воздух перестал давить на меня, и я увидела две быстро летящие прочь над грязью полупрозрачные фигурки. Рыдающая женщина в длинном платье и маленький ребенок. «Возвращайся к свая, Люси!» – окликнул меня Локвуд. «Прикрой Фло с одной стороны, я прикрою с другой!» «Эй, Фло, ты долго еще?» «Если скажешь еще раз теплее!» Раздраженно бросила я, подходя ближе. «Я сама зарою тебя в этой яме!» «Горячее!» Сменила пластинку Фло. «Можно сказать, почти горячо!» «Я нашла несколько маленьких штучек. Нужно лишь разобраться, что к чему. Какая из них может быть источником?» Я посмотрела вдоль берега в ту сторону, куда улетели бледно светящиеся гости. Сейчас они развернулись и возвращались назад. «Наша гостья действительно очень их хочет, чтобы ты трогала эти вещи, Фло!» сказала я. «Пожалуйста, поторопись». Фло уселась в грязь возле ямы, рассматривая мелкие предметы, которые держала в руках. «Это те самые косточки?» – бормотала она. «Если да, то которая из них? Или это вовсе не косточки? А, например, вот эта маленькая металлическая лошадка?» «Послушай меня», – сказал Локвуд. «Почему бы тебе не взять их все?» Мерцающие фигуры приближались, паря над речной галькой. «Я не собираю ненужный старый хлам», – удрученно сказала Фло. У меня свои стандарты. Я не могу подводить своих покупателей. Фигуры были совсем близко. Я вновь увидела перекошенное от ярости лицо женщины с тонким темным ртом, зияющими темными глазницами. Фло! Ну хорошо, хорошо! Она подтянула к себе мешок, раскрыла его и меня обдала густым сладким запахом. Фло сунула в мешок найденные предметы. И в тот же миг призрачные фигуры ярко замерцали, пронесся сильный порыв ветра, в заметнувшие распахнутые полы куртки Локвуда, и все исчезло. Осталась лишь ночная тьма вокруг и яркие звезды на небе. Фло затянула веревочную петлю на мешке, и я обессиленно опустилась на песок, положив на колени рапиру. Там, в мешке, сказал Локвуд, это. Ага, Лаванда. Мешок набит Лавандой. Она действует лучше всякого серебра, пока не выдохнется, конечно. «В Лавандии они притихнут», — сказала Фло и с усмешкой спросила меня. «Здесь что-то произошло? Прости, я не видела, занята была». «Ты знала, что они нападут», — ответила я. «Разве не так? Ты уже пыталась достать эти вещи раньше, верно?» Фло Боун сняла свою дурацкую шляпу и почесала в затылке. «Похоже, ты не настолько глупа, как может показаться», — сказала она. «Ну все, дело сделано». «Не совсем», — мрачно поправил ее Локвуд. Мы свою часть сделки выполнили. Теперь твоя очередь. Не так много в Лондоне кафе и забегаловок, которые открыты по ночам. Но если постараться, такое местечко можно найти. Как правило, это закусочные для ночной стражи, но не брезгуют ими и старьевщики. Первым делом Фло повела нас в Заяц и Хлыст, забегаловку, расположенную в одном из глухих темных переулочков Саутварке. Но посетить это заведение нам было не суждено. Во всяком случае, этой ночью. Еще издалека мы увидели неряшливо припаркованные возле кафе три серебристо-серых автофургона с изображением вставшего на дыбы единорога на борту. Группа взрослых агентов «Фитис» в сопровождении вооруженных полицейских и сотрудников «Депик» с собаками выводили из кафе посетителей и распихивали их по фургонам. Некоторые бедолаги пытались улизнуть от облавы, на них спускали собак, а затем поднимали с земли и волокли в машины. Притаившись за углом, мы увидели стоящих обособленные группой возле двери кафе Кипса, Недошоу и Кэт Годвин. Локвуд оттянул нас дальше в темноту и негромко сказал. «Вылавливают старьёвщиков. Широко раскинул свои сети наш Кипс. Молодец. Думаешь, им известно о Джеки Карвере?» – спросила я. «Но наш парнишка не должен был им проболтаться. Ему самому деньги нужны. Почему именно он? Кто-то еще мог знать о том, что Ниддлс связан с Карвером. Ладно, с этим уже ничего не поделаешь». «Есть еще местечко, куда мы могли бы отправиться, Фло?» «Да», – коротко ответила неожиданно притихшая девушка-старьевщица. «Есть. Недалеко». Второе ночное кафе располагалось неподалеку от станции Лаймхаус и оказалась забегаловкой, которую посещали в основном ребятишки из ночной стражи. Двери и окна были занавешены железными жалюзи. У входа горела призрак-лампа. Внутри стояли в ряд пластиковые стойки со сладостями для юных посетителей. Возле двери была прикреплена пробковая доска с прикнопленными к ней записочками. Объявления, приглашения на работу, сообщения о потерянных и найденных вещах. На пластиковых столах разбросаны потрепанные журналы и комиксы. За столами сидели пятеро ребят из ночной стражи с серыми от недосыпания лицами. Они ели, пили или просто бессмысленно пялились по сторонам. В специальной подставке возле двери торчали их рабочие палки с железными наконечниками. Мы с Локводом заказали себе яичницу, копченого лосося и чай. Фло пожелала кофе и горячий тост с джемом. Мы нашли пустой столик в дальнем углу и приступили к делу. При ярком свете Фло выглядела еще более жалко, чем в темноте. Когда ей принесли заказанный черный кофе, она медленно и методично начала накладывать в чашку сахар. «Одну ложку. Вторую. Восемь ложек». «Ну, Фло», — сказал Локвуд, вот когда кофейный сироп был, наконец, размешан. «Джек Карвар. Расскажи нам про него». Фло кивнула, шмыгнула носом и ухватила грязными пальцами свою чашку. «Да, я знаю Карвера». «Прекрасно. Знаешь, где он живет?» «Нет», — коротко мотнула головой Фло. «Где появляется?» «Нет». «С кем связан?» «Нет». «Из его знакомых знаю только Дуэйна Нидлса, но он не в счет. Вы сами сказали, что он умер». «Его увлечения, привычки, где он любит проводить время». «Нет». «Но тебе известно, где его можно найти?» Взгляд Фло прояснился. Она отхлебнула кофе, поморщилась и добавила в него еще одну ложку сахара. Девятую. Пока она долго тщательно размешивала свое пойло, мы молчали. Наконец ритуал был завершен. Фло подняла на нас глаза и спокойно ответила. «Нет». Я потянулась к своей рапире. Локвуд поправил лежащую на столе салфетку. «Так», — сказал он. «И это называется, что ты знаешь Карвера?» Фло бомс поднесла карту чашку и одним глотком осушила ее. «Я знаю, что о нем говорят. Знаю, что он делает с украденными им артефактами и знаю, как передать ему сообщение. Это вас интересует?» Локвуд откинулся на спинку стула, положил ладони перед собой на стол и сказал. «Да, интересует. Но как ты можешь передать ему сообщение, если не знаешь, где его искать? Только не говори, что сообщение для него следует оставить за плесневелом черепе, который нужно в полночь положить в раскопанную могилу», предупредила я. «Нет, все гораздо проще». «Просто надо прикнопить записку к доске возле двери». Флоу указала рукой на пробковую доску с объявлениями. «Именно таким способом люди моей профессии общаются друг с другом. Не часто, конечно, поскольку старьевщики предпочитают работать в одиночку. Но иногда...» Она высморкалась в пальцы, затем вытерла их о свою куртку. «Такая доска есть в зайце и кнуте, но можно воспользоваться и здешней». Я нахмурилась, но Локвуд, казалось, был доволен. «Любопытно». Я хочу написать ему. Кому адресовать записку? Напиши для кладбищенского братства. Это старьёвщики, такие же, как я. Сам Карвар твою записку, может, и не увидит, но ему передадут». «Это нам не подходит», — огрызнулась я. «Нужно что-то поконкретнее. Скажи, что Карвар делает с ворованными артефактами?» «Относит их к Винкману. Может, мне еще кофе?» «Нет, получишь свой кофе только после того, как все подробно расскажешь». Отрезала я. «Мы попросим принести полную миску сахара», — примирительно сказал Локвуд. «И налить у него сверху чайную ложку кофе. Так будет проще». «Забавно», — хмуро сказала Фло. «Ты всегда был шутником». «Ладно, я расскажу вам о Карвере. Есть два типа старьевщиков. Одни, вроде меня, тихонько копаются в земле, добывают забытые вещи, связанные с потусторонним миром. Мы никому не причиняем беспокойства и сами не ищем неприятности на свою голову. Что добыли, тому и рады». Но есть и другие. Они хотят денег, неважно каким способом. Эти старьевщики грабят могилы, да и живых тоже. Даже если для этого... Что для этого? Даже если для этого нужно кого-то убить. Проломить череп или полоснуть по горлу от уха до уха. А затем забрать, что тебе нужно. Убийство для них что-то вроде забавы. Наверное, вас это шокирует. Ведь вы такие белые пушистые, с мягкими ручками и чистыми личиками. Фло криво усмехнулась, глядя на нас. «Карвер именно такой, жадный и жестокий. Он убийца. Мне доводилось его видеть, от него пахнет смертью». «Пахнет смертью?» Переспросил Локвуд. «Что ты имеешь в виду?» «Сложно передать словами. Особый блеск в глазах, кривая улыбочка. Даже то, как он двигается. Однажды я сама видела, как он едва не убил одного парня только за то, что тот как-то не так на него посмотрел». Мы помолчали, обдумывая услышанное. «Нам говорили, что он рыжий, с бледной кожей, всегда одет во все черное», — сказала я. «Да, и еще у него примечательные татуировки». «Примечательные? Чем?» — моргнула я. «Не скажу. Вы еще слишком маленькие. Но мы каждую ночь сражаемся со смертоносными фантомами. Как мы можем быть слишком маленькими?» «Если не понимаете, что я имею в виду, значит, действительно слишком маленькие», — сказала Фло. «Эй, вот и вашего лосося принесли. А мне еще кофе, милая». «Спасибо. И досыпь сахару в эту сахарницу». «Итак, все старьевщики – либо воры, либо любители копаться в грязи, либо убийцы», – сказала я, когда официантка ушла. «Да, опасно у тебя ремесло, Фло». «Хуже вашего ты так считаешь», – уставилась на меня Флоу Боунс. «А тебе хотелось бы, чтобы у меня была легенькая работа, как у этих вот ребятишек». Она кивнула в сторону дремавших за столами ночных стражников. «Нужно, нет, спасибо. Работать на большую компанию? Мерзнуть всю ночь с дурацкой палкой, высматривая спектров и получать за это гроши? Нет, лучше я буду копаться в грязи на берегу Темзы, подчесывать свою задницу и смотреть на звезды, жить как хочу и никому ничем не быть обязанной. Я вольная птица». «Да-да, понимаю», кивнул Локвуд. «Ночные звезды над головой и все такое. Романтика». «Наверное, понимаешь, потому что твоим учителем был гробокопатель Сайкс. Он правильно тебя учил. Быть независимым, быть волком-одиночкой, плясать только под собственную дудку». «Ты знаешь мастера, который учил Локвуда?» «Я не могла скрыть своего удивления и даже обиды. Фло явно гораздо больше меня знала о прошлом Локвуда, о его учебе». «Ага», — лениво ответила Фло. «Я девушка информированная». «Люблю прочитать газету, прежде чем ее подтереться». Я застыла, не успев поднести карту вилку с наколотым на нее ломтиком лосося. Дрогнула и рука Локфуда, в которой он держал кусочек хлеба. «Бедный старый Сайкс всегда шел своим путем». Невозмутимо продолжила Фло. «Между прочим, я слышала, что ваша компания продолжает оставаться бельмом на глазу у Депик. Они от вас на стенку готовы лезть. И именно поэтому я и решила сегодня вам помочь». «Так ты помогла бы нам по-любому?» – спросила я. «Даже без копания возле свай?» «Разумеется!» «Что ж, приятно это слышать». «Расскажи нам про этого Винкмана», – попросил Локвуд. «Мне доводилось слышать это имя, но я...» Фло взяла вторую чашку кофе, вооружилась сахарницей. Винкман. Джулиус Винкман. Один из самых крупных перекупщиков краденого во всем Лондоне. И очень опасный человек. У него небольшой магазинчик в Блумсбери. Внешне очень респектабельный мужик, но если ты нашел что-нибудь интересное на кладбище, или стырил из особняка на Мэйфейр, или заполучил еще каким-то образом, иди к Винкману. Он больше всех заплатит и быстрее всех продаст. У него клиентура по всему городу. Это люди с толстыми кошельками, которые не сдают лишних вопросов. И если Джек Карвер раздобыл предмет, за которым вы гоняетесь, он первым делом отправится к Винкману. И если Винкман купит этот предмет, и тот окажется действительно очень ценным, он устроит тайный аукцион, на который соберет своих самых видных покупателей. Кто заплатит больше, тот этот предмет и получит. Винкман тоже денежки любит. Локва дожевал последний ломтик лосося и кивнул. «Хорошо, можно считать, мы слегка продвинулись. Этот магазин в Блумсбери, где он точно находится?» «Эй, Локи!» Не советую тебе связываться с Винкманом. Он еще опаснее, чем Карвер. Поюжилась Фло. Были люди, которые пытались стать ему поперек дороги. Таких останки не найдены до сих пор. Его женушка, между прочим, ничуть не лучше. А сынок, тот просто тихий ужас. Мой тебе совет. Держись подальше от этой семейки. Спасибо за совет. А теперь давай адрес. Ответил Локвуд, легонько барабаня пальцами по столешнице. Где проходят эти тайные аукционы? Этого я не знаю. Они же тайны, понимаешь? Каждый раз проводятся на новом месте. Но, может, смогу что-нибудь узнать, если твои дружки из Фитис не всех старьевщиках подгребли сегодня под гребенку. Это было бы замечательно, Фло. Спасибо. Мы гордимся тобой. Люси, ты всегда носишь при себе деньги. Расплатись и пойдем. Да, пока мы здесь. Взглянул он на пробковую доску для объявлений. Попробуй раздобыть клочок бумаги и карандаш.